Глава 32. Насир сомневался, что отец знал о том, что знаменитый охотник Деменхура на самом деле был девушкой. Вряд ли Гамика вообще заботила сущность охотника. А ты, убийца! Не теряя ни секунды, выпалила она. В словах звучала резкая мелодия ее родного халифата. Девушка подняла подбородок и встретила взгляд принца, не обращая внимания на направленную в ее сердце стрелу. Она была высокой, широкоплечей, и обе эти черты помогали ей выдавать себя за мужчину. Она несла две сумки, шальвары были заправлены в мягкие сапоги, откуда торчали кожаные ножны. Свободную рубаху опоясывал черный ремень и покрывал громоздкий плащ. Конечно, на Сиру не раз доводилось встречать деменхурцев, Однако охотница от них отличалась. Все в этой девушке казалось суровым: от скул и разреза губ до кончика носа и абсолютной черноты волос, заплетенных в поспешную косу вокруг головы. Угловатый профиль, ледяной этюд. Даже ее взгляд было трудно выдержать. Ее глаза, бледно-голубые бесчувственные осколки, обрамлялись ресницами, оттенявшими бледные щеки. Приподняв тонкие брови, она перевела взгляд на Альтаира, затем снова на Насира. «Стреляй!» — даже от голоса веяло холодом. Насира опустил лук, от чего брови девушки взлетели еще выше. «Немедли!» — велела она. «Ты и раньше в меня целился!» «Сделай же свой выстрел, Джабан! Я не дрогну!» Примечание «Джабан — трус!» Конец примечания. Хватка Насира сжалась при слове «трус». «Он передумал», — объявил Альтаир, приближаясь. Насир поджал губы, когда на лице генерала нарисовалась улыбка, которая обычно сводила всех женщин с ума. «Разреши представиться. Альтаир Альбадави. Тишина. Охотница медленно перевела взгляд на генерала, Выверенным, холодным, нарочитым движением. Гнев пульсировал в ее челюсти. Печаль отягощала черты. «И как? Обычно срабатывает?» — равнодушно спросила она. Ветер завывал, бросая ей в лицо непослушные пряди. «Хм? Подходить слишком близко с глупой улыбкой. Твоя стратегия имеет успех?» Насир чуть не засмеялся. Однако и Альтаир не стушевался. «Иногда. Но ты та еще штучка, да, охотница?» Она напряглась, отступила к почерневшему трупу эфрита. Насир сомневался, что попавшая в грудь стрела убила существо. Однако он не собирался предупреждать охотника об опасности. Охотницу. Охотник оказался девушкой. «Хочешь, чтобы мы нас сами ткнулись и стали лучшими друзьями?» «После того, как ты убил...» Она смолкла, не зная, как обозначить отношения между ней и мужчиной, который смотрел ей вслед с желанием, но не получал взаимности. «После того, как ты убил моего лучшего друга...» «Ложь!» Она была никудышной лгуньей. Альтаир скрестил руки на груди. «Боюсь, для дружбы существуют более приятные места. Мы пришли к тебе, чтобы предложить союз. Мы с напарником ищем то же, что и ты». «Утраченный Джаварат», — промолвила девушка. Он кивнул. При виде пренебрежительного взгляда охотницы губы Альтаира искривились в очевидной борьбе с ухмылкой. «Вы прибыли на шар, попытались убить меня». Вместо этого застрелили моего друга. А теперь вы предлагаете союз? Вы, сарасинцы, настоящие монстры. Куда хуже, чем вас описывают. Возможно. Альтаир кивнул, и его игривое поведение вмиг исчезло. Мы могли сразу убить тебя и отправиться в путь. Однако втроем у нас больше шансов на успех. Он кивнул на Эйфрита, погруженного в зыбучие пески. «Мы спасли тебе жизнь». У девушки было необычайно открытое лицо. Насир видел, что она обдумывает предложение. Охотница подняла глаза. Ледяные осколки распознали угрозу. Застренная стрела Насира заставила ее предположить, что он убил Деменхурца. «Что будет?» «Когда мы найдем Джаварат?» — спросила она. «Не если. Когда?» «Нет никого более достойного и опасного, чем уверенная в себе женщина. На этот раз заговорил Насир. «Решим на месте».